Я лежал в кровати. Под мою кровать забрался разбойник. В темноте он вылез из-под кровати и наклонился надо мной и стал говорить мне ужасные вещи. «Ты хулиган!» — сказал он. «Почему?» — спросил я. «Хочешь, чтобы я тебе объяснил?» «Да», — сказал я. «Нет!» — завопил он. «С какой стати я буду тебе объяснять?» И стал махать кулаком у меня перед носом. «Я буду тебя душить!» — сказал он. «Душить?» — спросил я. «А как это?» «Ты не знаешь, как надо душить?» – удивился он. «Нет». «Правда не знаешь?» «Нет». Он схватил меня руками за шею и стал сжимать ее. «Вот так!» – сказал он. «Помогите!» – только успел крикнуть я совсем тихо. Но и этого было достаточно. Мой папа ворвался в комнату. Он схватил разбойника за шкирку и поднял одной рукой. «Так-так, разбойник!» – строго сказал он. Другой рукой он распахнул окно, отодвинул в сторону занавеску и вышвырнул разбойника вон. Я выскочил из постели и стоял рядом с папой. «Ты видел, как я его вышвырнул?» — спросил мой папа. «Ага». «Он пролетел прямо над землей. Вот так нужно вышвыривать разбойников. Никогда не кидать их вверх, запомнил?» «Ага». А если придется вышвыривать разбойника в реку, то кидать нужно по-другому, чтобы он прыгал по воде, как камешек. Надо взять его за ноги и сначала хорошенько раскрутить. Тогда он полетит правильно. И он рассказал мне, как однажды вышвыривал разбойника в озеро. Тот подпрыгнул на воде целых десять раз и долетел аж до середины озера. «Помогите!» — кричал разбойник. «Что же мне теперь делать?» «Плыть!» — крикнул ему мой папа. «Куда?» «На другой берег». Вот как. Того разбойника папа больше не видел. Вышвыривать разбойников надо учиться, сказал он. А потом он прибил под моей кроватью доску, чтобы там не было места для разбойников. Для возможных разбойников, добавил мой папа.